«Вы слышали?» — Серж бежал в дом покойного брата с круглыми, как два блюдца, глазами. Бен устал и вздохнул. смерть брата стало для него фатальным ударом. Он даже внешне постарел лет на пять. Тот, кто всегда был для него примером, вторым отцом, погиб на другом континенте. Даже тела нет, чтобы похоронить и попрощаться. Не покидало ощущение того, что брат просто уехал и скоро должен вернуться. «Бен, ты слышал?» Серж нарисовался в поле его зрения. Что нужно мелкому? Неужели не видно, что Бен хочет лишь одного, чтобы его оставили в покое? Что? Тяжело вздохнул новый Альфа. Юля Капулова умерла. Бен остолбенел. Сердце пропустило еще один удар. Нет, этого просто не может быть. Как? прохрипел он и сам не заметил, как поднялся из кресла. Юля – это наивная светлая девочка, за которую они с Романом боролись, мертва? «Говорят, во сне», – прошептал Серж, растерянно хлопая глазами. Тромб оторвался, говорят. «Я не знаю, что это значит. Похороны завтра». Несколько секунд Бен пребывал в странном состоянии. Он выпал из реальности, отключился, но сильный организм выполнял свою работу. Но в альфа манкуловых перекинулся прямо в доме и бросился бежать. Ему нужно побыть одному. Это слишком тяжелое испытание даже для него.